Экстрел. Фил Пауэлл. Высшая речь. Последний Рианорец. Книга 1. Читает Родион Нечаев. Глава 1. Скиталец. Уреченные коридоры временного подземелья впервые в жизни показались мне до невозможности узкими, предательски хлебкими и бесконечно длинными. Ведь большую часть своих лет я скрывался и сражался, и прямо сейчас тоже приходится сражаться. Демоновы охотники, проклятые пожиратели плоти, приснисем вечная гибель. Пожирих великой бездна матери, Четыре взвода охотников. Четыре не пожалели силы людей. Выследили. Но я сам виноват во всё. Слишком долго я здесь оставался. Сколопил. И, видимо, получу по заслугам за это. За спиной вновь послышался бег и тяжелое дыхание моих загончиков. Судя по количеству издаваемого ими шума, там еще пара взводов в душ. А таковым заключению на лице невольно заиграл хищный радостный оскал. Хоть и не время было для этого, но атаков я был по натуре. В каждой бочке затычка. Все же мои приготовления были не для красоты. Половину проредить я успел. Рианорец никогда не продаст твою жизнь дешево. Покорись, Андар. Донёсся до меня голос одного из главных охотников. Ты последний, бежать больше некуда если нельзя говорить с тобой. Да, я знаю. Я не только последний из своего рода, но и последний из своей малочисленной расы. Не надо об этом постоянно напоминать. Гонить бы вам вечно на полях сражений ракуимы, проклятые пожиратели плоти. Пусть будет проклята эту сука Дере. Пусть все в этом прогнившем мире будет проклято. От упоминания этой шлюховатой дряни, которой я осмелился довериться, ожёгило вновь ожог яростной и нестерпимой болью и попытался меня сковать и замедлить движение. Тварь нацепила в самый последний момент. Хочешь починить меня? Ага. Шлышь тебе демонова железяка. В следующую секунду снова прозвучал громкий выстрел, вслед за ним нарастающие рассекающие звуки и пара ярких всполохов за спиной, которые я увидел краем глаза. В спине вдруг прошел очередной разряд от огнестрела и карающей плети. Но погонщикам удалось выбить из моей защиты лишь очередной снопыска. Для меня это сейчас не более чем шутка. По крайней мере, артефакты еще не разрядились и не сдохли. Рунная речь пока продолжает слушаться своего законного владельца. Ох, если бы не ошейник и не этот тварь, что продала меня. Вы все бы тут на коленях ползали и курчились в муках перед носителем высшей речи. Хорошо хоть успел перерезать глотку этой суке, иначе для меня все закончилось бы еще раньше. Гадство, разрази меня бездна. Грёбаная шень, грёбаный яд. Вот ведь шелуха дьявола. А я ведь тоже хорош. Подставился как пацан. Отец и мать, если вы наблюдаете за мной из необетной пропасти, простите своего нерадивого сына. Вдруг захотелось резко остановиться и подчиниться, но почти сразу понял, что это не мои мысли, а навиваемые проклятой железякой. Во имя горских бесчинств. Пусть катится все в ад. Я жутко устал. Выбора нет. Лучше использовать последний залп и будь что будет. В нагрудном кармане нащупал на данный момент самое серьёзное своё оружие и как можно крепче сжал его в руках. Главное попасть в выпущенный снаряд огнестрела для лучшего эффекта. Тогда точно успеет добежать до склада, и там уже всё. Будет конец всему. Окончание вечного бега и столь желанный отдых. Зиатар, стой! Стой, или будет хуже. С ненавистью и приказом в голосе выкрикнул же другой главарь охотников. Похоже, их усиливающие зелья и артефакты начнут скоро заканчиваться. Им же хуже. «Бегу и Мегоиспотекаюсь, кухаркины сыны, только давайте дождёмся служанок. Они как раз должны были отутюжить мою церемониальную ливрею!» Ревкнул я в отместку, за счёт чего заметно сбился с шага, но успел сделать главное активировать залп. Хрен вам всем! Я лучше возлягу со свиноматкой Борова, чем сделаю хоть шаг в сторону того прогнившего места. Передайте этим старым маразматикам, что они даже волосинки не получат с моего тела. Всё достанется Великой Матери, не только тело, но и мои знания. Для меня вы все не более чем жалкие трупоеды и животные. Одному из самых ретивых, похоже, пришлись не по душе мои слова. Тот покинул защитное формирование охотников и на всей доступной скорости рванул ко мне. Для многих его движение могли походить на росчерк молнии, столь быстро он был, но не для Реанорца. к тому же именно на это и был расчёт. Два метких и неуловимых броска. Практически сразу шаг его замедлился, и тот повалился на сырой грязный пол, словно подкошенный, брётся по камню выпущенным из рукооружем и собственной тушей. Ведь с метательными иглами в глазах не живут даже усиленные эликсирами маги-охотники. Но немаловажно было то, что мое орудие было закалено высшей речью, ничем другим их не пройдёшь. Тупой недоумок. Усмехнулся я демонстративно и сумачно сплюнув на каменный пол подземелья и быстро навёл несколько приготовленных игл на подступающих охотников, которые удерживал между пальцами. Кто следующий? Подходите по одному, сукины дети. Я вас всех уважу, поганые псы. Зиантар, подчинись. С тобой лишь хотят поговорить. Вперёд на несколько шагов выступил один из глав охотников и застыл как изваяние. В это же время формирование стальных гончих псов на намикроступилось, пропуская ещё несколько подобных, что мелькали за его спиной. Поговорить, Катись котись, ват, людской гончий пёс. Думаешь, я не знаю правды? Возжелали ещё и моих знаний. Я прекрасно знаю, что мёртвый рианорц для ваших трупоедов старейшин ценятся больше. Сколько мяса моих сородичей ты сожрал на своём веку, чтобы стать сильнее, а? Сколько охотник Признайся честно, рявкнул я, делая пару шагов назад, между делом запуская руку в складку плаща. Достаточно, Реанорец, достаточно. Особенно мне нравились пальчики, женские. С явным кровожадным удовольствием пивучий ответил тот, а пара охотников за его спиной понятливо усмехнулась. Тебя хотели взять живым. Ну так уж и быть. «Сгодится и твоё тело. Впрочем, как и всегда. Ты умрёшь, когда-нибудь вы все сдохнете, жалкие каннибалы. Я бьюл оставшихся загонщиков разъерённым взглядом. Жаль только, что это не более чем слова. Пока. Глава охотников в этот момент успел сделать незаметную распальцовку своим подчиненным. Дилетант. думал я, её не замечу. Терпи, Зиантар, терпи до последнего. Вспомни, чему тебя учили отец и мать. Не дай себе сломаться. Собери весь доступный эфир в своем теле, Зиантар, и действуй. Не обращай внимания на ошейник. Ну давай, охотник, сделай то, что задумал. Ну же. Ребята, пле, Бертрам, сеть. Лукар, огрей его плетью. Скорее, не жевать сопли. Скомандовали откуда-то слева и справа еще пара главарей гончих псов. В тот же миг, когда огнестрелок громоханули с устрашающей силой и сделали каждый по мощному выстрелу, с задних рядов уже летела сеть наравне с плетью. А ещё я в сим ощутил, как человеческие чародеи стали проводить манипуляции с их магией, чтобы удержать меня на месте. Артефакты держались, хоть и на последнем издыхании, но держались. Наконец-то каждый Рианорис должен уходить лишь на своих условиях прошептала одними губами я сам себе, параллельно с этим напрягаясь, как натянутая тетива. Лишь на мельчайшую долю вздоха мне показалось, что время вдруг остановилось, и всем нутром я смог ощутить прикосновение нежных и заботливых рук на своих плечах, шее, лице, и которые резко придали сил, а затем я мог поколеса всем, чем угодно, даже собственной жизнью, что среди всего шума Мне удалось разобрать еле узнаваемый женский шепот. Действуй, мой милый Зиантар. Я с тобой. Убей их всех. Эфир бушующим потоком застылся по всему телу, в каждую мышцу, сустав и нерв, в каждый орган, придавая сил, выносливости и концентрации. Остался последний рывок. Я не должен промахнуться. Нет, я никогда не промахиваюсь, никогда. Я Рианорец. Великая Матерь всегда была со мной. В замедленном виде пламя искры огнестрела только начали покидать дуло, а я уже заведомо метнул свой залп в нужное место. И через миг всё вернулось на круги своя. Время вновь стало действовать лишь по своим законам. Но я так и не решился отвести взгляд от своего творения, провожая его яростными глазами до самой цели. А ещё через секунду прогремел оглушительный взрыв. Снаряд огнестрела встретился с залпом через долю вздоха, и в самый распоследний миг мне удалось ускользнуть от второй пули магического орудия. Но траектория третьего снаряда резко сменилась, угодив мне в грудь. И прямо как она в ту же секунду все артефакты и амулеты в моём теле полностью разрядились. «Твою мать!» простонал я, закусывая губы, ненароком откусив себе кончик языка. Боль была просто запредельной. Она мгновенно ворвалась в мозг и обожгла его раскалённым железом и кислотными искрами. А Следом ударная волна отнесла меня прочь на несколько десятков метров по коридору, выбив духа каменную стену. Единственным плюсом было то, что отбросил мою тушку в нужном направлении, и то, что свод и стены подземелья обвалились, погребая под собой часть охотников. Туда вам и дорога, трупоеды. Просепел я отхаркивая солидные глотки крови, а минусом было то, что грудь моя сейчас походила на ярко-кровавую только что распустившуюся ианорскую розу. Остатки эфира, что чудом ещё продолжали теплиться в теле, не давали мне потерять сознание и заглушали мучительную боль. Поэтому кое-как в полубредовом состоянии, поднявшись на ноги, опираясь на стены подземного коридора, я заковылял к дверям Заветного склада. Ведь до него оставалось меньше сотни метров. Но крики агонии его умирающих погонщиков не давали мне потерять себя в этом бесконечном океане боли. Настолько прекрасными они были, словно ночные фели зеленувальда напевали в уши свои лучшие ноктюрны. С мыслями и воспоминаниями о прошлом, с кровавой улыбкой на губах, а также шлейфом крови за собой, я не заметил, как оказался рядом с собственным складом. Окровавленной рукой из последних сил толкнул дубовую дверь и смог сделать всего несколько шагов внутрь помещения, а затем сделав усилие над собой, совершил ещё пару шажков и спиной привалился к столу с материалами и ингредиентами. Мысли начали мгновенно путаться, но было чёткое осознание того, что магический строй, что я заготовил ранее для уничтожения подземелья и моя кровь дадут необходимый эффект. Дорожащими пальцами я кое-как смог сформировать активационную печать. Благокровье натекло с меня как с ороненного вепря. Глаза стали закрываться. На мерцании строя я увидел отчётливо. На лице вновь заиграла слабая, удовлетворённая улыбка. Теперь можно и отдохнуть. Отец, мать, Занра, я скоро смогу вас увидеть. А после по коридору подземелья раздалось множество шагов, и затихли они только тогда, когда несколько глав отдали приказ остановиться. Это я понял, не размыкая глаз. Ветериана орсы славятся не только своим зрением, но и многим другим. Охотников было много, очень много. Те заняли почти весь пятидесяти-метровый коридор и каждый улыбался по-своему, Думает, что их будет ждать награда и пир за моё тело и голову. Наивный трупаед. Как же загнали последнего в своём роду орца, не побоюсь такого слова, как самого могущественного из всей расы. На протяжении многих лет мне удавалось скрываться и воевать с целым миром. Я даже смог уничтожить несколько десятков городов в отместку за содеянное. Но в любом случае это когда-то должно было закончиться, и я совсем не прочь завершить всё именно так. "Ну что, Зиантар, отбегался?" Гнусавым и довольным тоном заговорил главный охотник, делая ещё пару шагов по складу. Знаменитый жнец жнец-бездный наш, ребята, поверженный скоро сдохнет. Расхохотался он, а за спиной с оглушительными воплями в тон ему счастливо заревели все его подпевалы. Желе, я не смогу опробовать хоть что-то с твоего тела на вкус. Интересно, насколько бы увеличились мои силы после такой трапезы. Ну увы, не получится. Я хочу пожить еще. Ты достанешься союзу. Да и с ошейником ты не сможешь использовать высшую речь. Даре умница, она недолго упиралась. Всего-то и нужно было её хорошенько приходуть пару тройку раз. А под конец и промыли мозги старейшины. Твари, Какие они всё-таки животные твари. Видимо, кое-кого потянуло на задушевные разговоры, но теперь мне на них было целиком плевать. Я лишь дожидался того, чтобы как можно больше этих гончих псов оказались рядом со мной Повержен. Кто тут повержен? Хрёкнул от удовольствия я, а изо рта и по подбородку опять заструились обильные сгустки крови. Запомни, падальщик, реонорицу уходит только на своих условиях. И кто сказал, что я не могу её использовать? Уходи, коли так Заржал мой собеседник, поддружный хохот сзади, но вдруг резко замолк и со страхом расширил глаза, услышав мои последние слова. "Стой! Нет!" и с паникой в голосе рванул ко мне, видимо, чтобы прикончить. Но уже было поздно. Остатки эфира вдруг зашевелились по всему телу и устремились к руке, что прикрывало пламенную руну. А губы зашептали предсмертную молитву рианорца. О, Кататис, Все эти жертвы для тебя, великая матери. И прости сына своего. Я не справился. Следом слова высшей речи, напитанные эфиром, мгновенно сформировались в моей голове, а под кожей я ощутил уже родное биение, и вибрацию. Пламя Рианоры вспыхне «Сожги всё живое. Вместо ожидаемого всепожирающего океана пламени слова выбили лишь сноп искр на руну, но и этого хватило. Кровь моя вспыхнула и воспламенилась, как и всё вокруг, и в тот же миг заработал магический строй. Перед тем как закрыть глаза, увидел рожу разъярённого испуганного охотника, оранжевую вспышку бушующего огня и ярко-алый взрыв который сразу меня ослепил. После явилась резкая боль, а затем пришла кромешная тьма, но была она настолько нежной и тёпла, что растворился я в ней без остатка. Зиандар, Зиандар, очнись, мой милый Зиандар. Шептал настойчиво тихий, нежный женский голос: "Яви свою суть матери бездне". Голос был настолько манящим и тёплым, что я невольно заслушался его невиданной ранее мягкости. Даже у моей истинной матери в голосе не было столько нежности. Но стоило мне услышать последние два слова, моё сознание или то, что от него осталось, мгновенно вынырнуло из океана тьмы чтобы снова оказаться в кромешном мраке. Оглядевшись по сторонам, я не нашёл ничего, даже своего тела, кроме клубящейся тьмы, которая прямо передо мной сформировалась в подобие силуэта женского. Да, это была она, я отчётливо это ощущала. Та, которая считается прародительницей расы Рианон. И те, кого предали эти замшелые глупцы Дуаены, Я тотчас захотел преклониться и повиниться за всё, что не успел сделать, но преклоняться было нечем. Похоже, кроме осколка души и частицы сознания, у меня не было ничего. Но видимо, бездна видела меня насквозь, даже обрывки помыслов, чувствуемое замешательство. Она лишь заливисто рассмеялась. О, Зиантар, мой любимый маленький последний реанорец. Зеантар Харир ор Грианон, явился к тебе, Великой матери. Прости меня, великая мать. Прости. Пытался покаяться я, но слов не вырвалось. Были все те же урывки, обрывки образов, но я настойчиво продолжала. Я не сдержал свои клятвы, не смог отомстить за свой народ. Я был слаб и готов принять твоё наказание за свои слова из-за предательства своей расы. Ох, Зиантар, ты так ничего и не понял. Все тем же заботливым и даже звонким голосом рассмеялась бездна. Наказание? Нет, мой милый, ты достоин награды, великой награды. Когда ваши дуаены отвернулись от меня и приняли на веру новых божеств, только ты, и и Рианорцев, остались верны мне. А в итоге теперь передо мной стоишь лишь ты. Все, что случилось с твоей расой, это плата за их предательство. К тому же, это я нашептала кое-кому, как правильно использовать реонорцев. И я поведала о том, как цены ваши тела для других разумных. Ты ведь должен был понимать, что я не терплю предательства. И ты не удивлен такому повороту. Ты догадывался об этом. Я возвысила вашу расу Я же её не звергла. Она продолжала говорить мягко, как любящая мать. В её голосе не было ни гнева, ни ярости. В итоге всё оказалось так, как я и предполагала. Но ты не только остался верен мне, ты не побоялся отомстить за всю свою расу и очистить их позор передо мной. Очередной весёлый и довольный смешок. Да, мой милый Зиантар. Я сполна насладилась твоими столь сладкими жертвами, линчевателями и убийцами твоих сородичей. Их агонии, их криками, их воплями, их мольбой. Благодаря твоим жертвам я даже стала сильнее, и все это из-за твоих сама деяний в мою честь. Скольких ты убил? Миллион? Несколько миллионов? Может, десятки миллионов? Ты помнишь это? Не знаю, мать, не считала. Я лишь пытался смыть позор со своей расы и отомстить. Я не достоин твоей награды, ведь я не справился. Нет, нет, нет, мой дорогой. Теперь я для тебя просто бездна, очаровательным тоном прошептала та. Ты моя гордость. Ты уничтожал города в мою честь. Ты вырезал миллионы. Не зря тебя прозвали Жнецом Бездны. Это замечательное прозвище. Но ты не фанатик, который иррационально и безумно верит и исполняет все, что ему прикажешь. Ты четко осознавал, что ты делал и для чего ты это совершал. Ты тщательно все обдумал. Так или иначе, не зря говорят, что один в поле не воин. Рано или поздно это должно было случиться. И обладателю высшей речи также не выстоять в одиночку против целого мира. Но даже погибнув, ты ушел с высокоподнятой головой. И посвятил те жертвы в мою честь тех, кто до доре верит в моих соперников на большой арене. Знал бы ты, как их это разозлило. Видел бы ты, как я упивалась их гневом и отчаянием. Безна совсем не прикрывала своей безумной радости в голосе. И так уж вышло, что я смогла договориться со своей давней подругой. Теперь мне принадлежит не только твое сердце и ум, но и твоя душа. Великая мать, вы. От удивления я не сдержался и нагло перебил ее. Как я просила ко мне обращаться? Чуть строго спросила она с улыбкой в голосе. Прошу меня простить. Бездна, вы выкупили меня у самой смерти. Это ведь немыслимо. О, хоть она и была против, однако пару лет спустя эта старая карга заломила огромную стоимость за твою душу. Но ты стоишь свои цены. ведь отныне ты, женец бездны!» С любовью и лаской произнесла она, подступая ко мне. Так уж вышло, что у нас с тобой не так много времени, мой милый Зиантар, добавила с жалостью та. Поэтому я дарую тебе свою награду. Силуэт бездны приблизился ко мне совсем близко, своими нежными пальчиками Она мимолетно провела по моему подбородку волосам щеке и склонилась туда, где должно было находиться моё лицо, а точнее мой лоб. В следующий миг она сделала то, чего в своей жизни никто не удостаивался из Рианоры, даже до дуаены. Подобную честь могли получить лишь в давно забытые времена. Я получил поцелуй бездны. Практически сразу после этого акта матери сознание стало затуманиваться. И напоследок я снова услышал её заботливый шёпот. «Проживи достойную жизнь в новом мире и не разочаруй меня. Ведь я всегда с тобой, мой жнец бездны, мой милый Рианорец. Оставлю для тебя один небольшой подарок напоследок". "Стоп! Что? Какую ещё достойную жизнь?" Сознание моё вновь угасло, но в этот раз обошлось без ярких вспышек взрывов. Случилось всё так, будто я уснул и долго пробыл в густой тьме, забыв обо всём. Я даже понятия не имел, сколько времени прошло на самом деле, но так продолжалось до тех пор, пока кто-то с вопиющей бесцеремонностью не стал трясти меня за плечо, и я не услышал обеспокоенный ругнувшийся женский голос. "Эй, парень, ты жив? Очнись же ты наконец!" Да чтоб тебя!» Но самое удивительное было другое. Прямо сейчас я мог дать не только голову, но и все тело на отсечение, что в момент прикосновения сердце выбило свой первый такт. Ведь до той поры оно не билось.